Глава двенадцатая. Барон. Дневник Отто. Честно говоря, я обрадовался, когда узнал, что барон, главный инструктор в разведшколе, с нами летит. Эдакий роскошный мужик, башка рыжая, морда в шрамах. До этой участвовал еще в двух войнах, это лишь по его словам. Не удивлюсь, если между делом подсоблял партии выполнение особо щепетильных поручений. М да. Один у барона недостаток, он... Нет, я не назвал бы его недоумком. Какие-то признаки мышления в быту он исповедует. Все же. Но вместо мозгов у него заложена идеология. Не знаю, как это произошло и кто выполнил эту хитроумную нейрохирургическую операцию. Однако сокрушительная, сметающая все на своем пути, идеологическая машина барона, названного так скорее в насмешку, За неизлечимое ефрейторство включается лишь в тех случаях, когда барон ущемлен лично или думает, что ущемлен. Говорить с ним об искусстве, например, читать стихи губительно. Кажется, из всей мировой литературы он признает лишь нибелунгов, да и тех только потому, что не пытался в свое время читать. В остальном жиды, жидовский заговор, христопродавцы. Нет, не то чтобы я люблю евреев или не люблю. Я их как-то, по совести сказать, доселе не замечал, не прислушивался, не присматривался. Кажется, теперь об этом нужно молчать, и я молчу, но недоумеваю. Когда издали я расплывчато вижу угрюмые рожи местных мужиков и волнующие рельефы милых бабенций, изуродованных бабьями платками и мужицкими телогрейками, Антиеврейская суть нашего путешествия постигается с особенным трудом. Однако барона это не смущает. Интересно, а если бы в него втюрилась симпатичная еврейская девушка и предложила бы ему тын-тын-тын, как бы это проглотила его рутина? Рутина зачеркнута, исправлена машина. Но все это, в общем, лирика. Самое главное, что барона все меньше уважают парни и совсем не слушают. В нашем маленьком коллективе начался разброд, кто в лес, кто по дрова, кто ноет, кто поет, кто охотится, кто задание таленно выполняет, кто жрать готовит, кто жрачку жрет. Контакт со второй группой и перемена состава уже не спасают. Совесть за то, что задание толком не выполнено, похоже, никого кроме меня особенно не мучает. «Быстрая работа с изъянами», — цинично повторяют остальные, — кроме, разумеется, барона. Что еще сказать про него? Даже не знаю. — Я знаю, щепетильненький мой Отто, барон единственный вернется заброшенной рацией, когда вас будут обстреливать при посадке на самолет, и получит за это русский железный крест, аккурат между легкими и сердцем.